Глава 15. Оздавленный стон разбудил. Тина резко села на кровати, тяжело дыша. Пот струился по коже, волосы свисали мокрыми сосольками. Девушка провела рукой по лбу и подняла голову, устремившись в потолок. Пятна. Только пятна, она помнила из своего сна. И страх, ужас. Вытерла влажный лоб и повернулась тут же, вздрагивая, вглядываясь в лицо мальчика-призрака. Слёзы катились по его щекам. Что? Что произошло? Тина откинула плед и поднялась с кровати, понимая, что случилась беда. Мальчик прижал руку к сердцу и показал на улицу. Не раздумывая, Тина схватила куртку и открыла дверь, выбегая в коридор. Тёмный и раздражающий зловещий, девушка бесшумно двигалась, хотя в некоторых моментах половицы скрипели. Спустившись, Дэйвор заметила свет в кухне. Думала пройти, но остановилась, прошла и увидела документы, пролистав несколько страниц. Тина нахмурилась. Получается, отец умер несколько лет назад и оставил наследницей Хелену. Но ведь она дала понять, что он жив. В тянув запах, Тина поняла, что в коттедже никого нет. Как и на расстоянии километра подул могельный ветер. Тина повернулась к мальчику и спросила: "Где она?" Отмечая страх в глазах ребёнка, девушка сделала шаг к нему и проговорила: "Расскажи мне, и я помогу ей". Хелена не знает всей правды. Никто не знает, поэтому все обвиняют её. И Хелена винит себя в твоей смерти. Над ушкоки мальчик дёрнул головой. Он отрицал. Покажи мне, прошептала Тина, понимая, что мальчик только сейчас понял, что его тайна принесла сестре беду. Лесли, покажи, что с тобой произошло. Он кивнул и показал на стену, за которой находился сад, а затем осенник, ведущий в город. Только не пропадай. Я должна знать, чтобы помочь. Осторожно прикрыв дверь, попадая на улицу, Тина посмотрела по сторонам и направилась в сад. Ледяной ветер морозил до костей. Хотелось укутаться посильнее, чтобы согреться. Мальчик шёл быстро и вдруг сбавил шаг, остановившись у дерева близ болота, он показал рукой. Там ты утонул в болоте? Мальчик не согласился, головой затряс. В темноте было плохо видно, но Атина уловила доски, точнее, дом. Ты утонул в болоте? Опять не согласился. Дом? Там твоё тело, предположила девушка. Ребёнок кивнул, а потом руку направил на дом и принялся жестикулировать, что-то показывать, поворачивать. Тебя там закрыли. В глазах призрака появились слёзы. Но кто? Это ведь не Хелена? Вопрос вызвал возмущение у ребёнка. Он отчаянно закрутил головой. Мальчик водил головой. Тогда отец или Тина обернулась, реагируя на появившееся внезапное дыхание Следара. Незаметно подобрался, и ведь лишь сейчас заметила, точнее, он позволил себя почуять, всматриваясь в суровое лицо Магарова, вспоминая бумагу, где отец переписал всё на Хелену. Тина протянула: "Неужели сводная сестра? Но почему?" С возмущением бросила Чёрная триада. Из-за денег. Я вызову группу. Нужно достать мальчишку. В глазах ребёнка появился ужас. Тина прекрасно понимала, что он переживает за сестру. Нужно найти девушку, а после уже освободить его. Почему? Как только его тело раскопают, он уйдёт, так и не простившись с ней. Магарову предложение не понравилось, но он молчал, бросив взгляд на территорию, сухо произнёс: "Хелена здесь нет. Она ушла добровольно. Чужих запахов не присутствует. Да, её нет, согласилась Стена и предположила: вероятно, она пошла к сестре. Почему-то так решила. Артур подошёл ближе. Там на столе копия завещания отца, в котором говорится, что она владелица этого дома и в её распоряжении счёт на крупную сумму. Ещё я приметила письма от адвоката, что он не может лишить наследницу наследства, даже если она против. Она была против? Мужчина задумался. Странно для человеческой девушки, почему она отказалась жить в нищете в пользу кого? Она не сомневалась, что отец жив. При нашем разговоре она верила в его ненависть к ней, ведь он прогнал её. В этом убедила Хелена сестра. На дороге появилась Даера. Отец и сестра выкинули её из родового поместья. Вся информация шла от сестры. Хорошо, тогда я поеду к этой сестре, произнёс Артур. Я с тобой, воскликнула Тина, тут же объясняя. Не смогу уснуть, да и плохое предчувствие у меня. Хорошо, тогда поедем. Подождите, я с вами. Дайра с улыбкой направилась к ним, когда на её пути выросла огромная живая стена. Грек Гордон появился из ниоткуда. "Нет, ты останешься", с недовольством отчеканил Гордон, складывая руки на груди. "Это ещё почему?" "Ты устала. Я уже в норме, и пора бы закончить нашу вынужденную поездку. Здесь хоть и хорошо кормят, но условия тяжёлые". «Привыкнешь», — грубо заявил Гордон. «Тебе нужно? Ты привыкай», — буркнула девушка и, с недовольством глянув на Бретта, по непонятной причине, не возразившего Гордону, нервно выдала. «Так что, едем?» «Нет, вы останетесь здесь, на тот случай, если что-то нам понадобится. Или вернётся Хелена». Мужчина повернулся к Тине. «Ребёнок здесь?» Глянув в сторону дерева, Тина нахмурилась. «Конечно, исчез. Он боится?» «Нет его». «Если появится, он сможет отвезти нас к сестре?» «Думаю, нет. Очевидно, болото держит его. Или страх отойти дальше». «Понятно. Тогда я буду ждать тебя». «Я... ты в пижаме», — заметил мужчина и показал глазами на дом. «Я подожду». Замечание смутило девушку, она облизнула губы и поспешила в комнату. Отбросив пижаму на кровать, быстро натянула брюки с водолазкой. Девушка на бегу накинула куртку и спустилась на первый этаж. По пути забежала в кухню и прихватила все документы, планируя внимательно ознакомиться. По дороге Тина внимательно вчитывалась в каждую строчку, то и дело возвращаясь к предыдущим бумагам, вновь перечитывая завещание. Что тебя смущает? Артур внимательно наблюдал за девушкой. Её растерянность и злость удивляли. Не пойму, про какой отказ говорится, если Хелена не знала о смерти отца. Тина отложила документы и силой прижала пальцы к пульсирующим вискам. Получается, отец сразу после потери мальчика слёг от горя, но так оправиться и не смог. После его кончины вступило в силу завещание в пользу Хелены. Она не знала, если верить её словам. Но, тем не менее, из письма адвоката мы понимаем, что наследница решила отказаться от всего. «Как же так?» «Или кто-то за неё его написал?» «Например, сестра». «Какая часть наследства отошла Хелене?» «В том-то и дело, что всё отошло Хелене Дерн. Про вторую сестру, лисицу Вею, ни слова, будто и не должна получить. Почему такая несправедливость? Оборотни так не поступают». Каким числом датировано завещание? Хм, Тина прищурилась, сравнивая дату со смертью Лун Канадерна, и смущённо произнесла: "7 лет назад. Мальчик уже родился? Да, родился. Как можно не оставить наследство своему наследнику? Я понимаю, если бы оно было составлено после смерти сына. Причина смерти мужчины", задумчиво протянул Артур, поворачиваясь к девушке. "Сейчас посмотрю. Тень достала планшет и стала просматривать данные базы следаров, непонимающе пялилась в графу заключения и смущённо выдохнула: "Самоубийство". Несколько секунд Магров обдумывал слова Тени, после остановил машину и перехватил планшет, стараясь не касаться открытых участков кожи. Он листал страницы, а потом вернул девушке со словами: "Застрелился. Не смог вынести боль утраты". «Нет, его убили. Но...» Пошёл гудок. В салоне раздался приятный голос Грэга. «Гордон, что ты знаешь про самоубийство Лунка-Недерна?» Сразу перешёл к вопросу Магоров. «Самоубийство?» Мужчина задумался. «Я не знал». «Ты уверен в этом?» «Абсолютно». «Но...» Тина попыталась что-то сказать, напомнить, но Артур повёл головой. «Что не так?» Я тебя услышал. Оставайтесь в гостинице, как только вернётся девушка, сообщите нам. Понял. И Гордон, слушай, ты слышал про Саен? Хмм, да. Тогда позаботься о моей сестре. Хорошо. Как только связь отключилась, Тина с недовольством спросила: "Почему ты не дал мне сказать? Ты ведь хотела напомнить ему о том, что именно он первый прибывший следар на место убийства?" Да, именно его показания в протоколе следственного действия. Почему он обманул нас? Магров молчал. Он пристально смотрел на дорогу, и когда Тина отвернулась, уже не ожидая ответа, произнёс: "Саяна это человеческий ведьма, рождённая от высшего триада, именно женщины. Я впервые слышу о таких". Они воздействуют на разум, усыпляют, стирают воспоминания и заставляют совершать поступки против желания жертвы. Почему мы не изучали их? Тина не стала терять время и быстро набрала в строке поиска нужную информацию. Система запросила пароль и отпечаток пальца. Это юрисдикция Следаров, сообщила Альфа, и потянувшись к девушке, приложил палец к экрану. На странице появилось несколько папок. Даже если Саяна стёрла память Следару, то у него останется зависимость, преданность. Но зачем всё это делать? Нет смысла. Она ничего не добилась. Нужно проверить семью Дернов. Оборотни передают наследство наследнику. Лонкон Дерн ничего не оставил сыну. — В картотеке есть фотографии детей? — Не у всех. — Не у всех. «Проведи идентификацию по собственным и сопутствующим признакам внешности». «Хорошо», — проговорила девушка, начиная поиск семьи Дернов. Долго заниматься не пришлось, у Лункана осталась всего одна дочь. Не понимая, как так вышло, Тина начала искать среди родственников. Через 10 минут она обернулась и проговорила. «У Лункана Дерна была сестра Аманда. После её смерти детей передали ему, мальчик и девочка». Лейсли и Вея. Получается, Хелена, родная дочь Лункана. Но как же брат? Я видела его призрак. Он близок с Хеленой, а не Веей. Фотография? Нет, только мальчика. Тина закусила губу. Мы ведь сможем посмотреть фотографии в семейном древе с помощью запроса, да? Сейчас. Артур набрал номер Сергея и быстро произнёс: "Нужен доступ к фамильному древу Лункана Дерне". На это нужен официальный запрос у членов семьи. Азивая напомнил программист. Я в курсе. Тогда дайте мне 5 минут. 3. Сэрши ничего не сказал и отключился. Оборотя не любил лишних слов, особенно когда времени почти нет. Я не понимаю. Получается, Лункан оставил наследство племяннице? Он оставил дочери, Хелене. Выходят. Приехали. Приезднув с мужчиной, я остановил машину. Мгновение я смотрел на взволнованный взгляд Тины и подмигнул ей. Будь рядом, без глупостей. Машину оставили у ворот. Пройти к особняку оказалось не так просто. Двери закрыты изнутри. И что делать? Дэвера задумчиво оценивала высоту забора, больше 2 м, и не исключено, что вся территория под напряжением. Глупо взбираться. В это время Магоров копошился с ключами у центральных ворот. В следующую секунду раздался писк, и дверь приоткрылась. Как ты это сделала? Голос Тины дрогнул от удивления. У нас есть доступ ко всем ключам. Как это страшно прозвучало. С улыбкой выдала Тина и последовала за Артуром, направившимся в сторону отдельного небольшого строения, где находилась охрана. Запах прелого сена стелился по земле. Он шёл от вахты. Магров остановился и чётко приказал: "В багажнике противогазы, принеси. Но это фосген, быстрее". Не теряя времени, Тена бросилась к машине. Она достала противогазы и вернулась к домику. Ужасающая увиденная картина. Магров вытаскивал из домика охранников, совершенно забыв о своём здоровье. Конечно, кто бы сомневался. Он ведь специально её отправил, чтобы не мешала. Разозлившись, Девер бросилась к нему и попала в момент, когда мужчина развернулся, чтобы вновь пойти к вахте. «Ты туда не пойдёшь без противогаза. Фазген — чрезвычайно токсичный и удушливый газ. Стремишься поскорее оставить меня?» Яростно бросила она, не скрывая своего состояния, не контролируя его. Она и не представляла, что так может злиться. «Но как иначе? Так рисковать своей жизнью?» «Как мог?» «Фазген действует на оборотней!» Проворные пальцы перехватили респиратор. Мужчина оскалился и хищно с каким-то удовольствием заявил. «Не надейся, любимая. Вызывай группу и отойди отсюда. Без меня ни шагу к дому. Поняла?» Приказной тон девушке не понравился, но времени на припирание не было. Кивнув на вопрос, Тина отошла в сторону и поспешно набрала Грэгу Гордону. Он взял сразу же на первом гудке, будто только и ждал этого звонка. «Слушаю». Голос мужчины прозвучал напряжённо. Гордон ждал плохих вестей. «Нужна группа подкрепления к дому Лункана Дерна!» И ещё девушка поражённо уставилась вперёд, забывая о том, с кем говорит, и что хотела сказать. Она всматривалась в светлый силуэт у двери дома. Там стояла сестра хозяйки гостиницы, погибшая, по всей видимости. Лицо её представляло белую маску. Она с обидой смотрела на чёрную триаду, не двигаясь с места, будто не живая. Только выражение лица умоляла о помощи. «Тина, что произошло?» «Сестра Хелены. Там!» Не замечая следов насилия на теле, крови на одежде, девушка нахмурилась. «Что случилось?» Лишь уловив дымок, окутывающий тело, предположила отравление газом отравили или нуждаются в помощи Тина, где Артур? Он с охранниками. Прости, не могу говорить, поспешно сказала девушка и выключила телефон, убирая в карман куртки. Несколько секунд, сосредоточившись на противопожарии, девушка приложила нижнюю часть шлем-маски к подбородку и резко натянула на голову снизу вверх. Выдохнув, Тина поспешила к дому, надеясь, что наследницу можно спасти. Конечно, тьма поглотила дом. Двигаясь по длинному холлу, чёрная триада следила за белым силуэтом, стараясь не отставать. Напуганный взгляд призывал торопил идти как можно быстрее. Поднявшись на второй этаж, Тина угодила в серую дымку, обволакивающую из головы до ног. Фазген. Девушка замедлилась, стараясь разглядеть мерцающую фигуру призрака. В дымке она терялась, и Тина боялась её упустить. Что и случилось? Девушки призрака нигде не было. Не понимаю, куда идти. Тина поспешила к окну, распахнув его, отмечая чёрный лес. Со стороны заднего двора Тина развернулась, внезапно налетая на призрака. Вея с отчаянием пыталась схватить Тину за руку, привести, но у неё не получалось. Её взгляд умолял поторопиться. Покажи мне, попросила Девэр, жестикулируя руками. Она сомневалась, что в маске Вея слышит её. Рука поднялась. Вея указала на ближайшую дверь. Предположительно, там располагалась ванная или гардеробная. Дверь оказалась заперта. Её закрыли изнутри. Почему? Ударив всем телом по массивному полотну, Тина поняла, что сама не справится. Она огляделась, но ничего подходящего не увидела. Прикусив губу, девушка выхватила из куртки телефон и нажала цифру 1, вызывая Артура. Абаньянт не отвечал. Решив, что он спасает охранников, Тина вновь попыталась приложиться к двери, но ничего не получилось. Сильные руки обхватили талию, сдвигая в сторону. Тина даже не успела понять, когда Магров рывкнул и бросился на дверь, выламывая её с петель. Артур прошёл внутрь комнатушки и через несколько секунд вышел с девушкой на руках. Проходя мимо, он сжал плечо своей пары и показал в сторону прохода, требуя идти первой. Тина не сомневалась, без неё не взденется с места, поэтому незамедлительно побежала, надеясь, что они спасут. Дотчу лунка надерне. Ледяной ветер ударил в лицо, принося с собой свежий воздух. Тина стянула маску и обернулась. Магоров прошёл мимо. Через минуту мужчина остановился и осторожно уложил девушку на траву. Приложив палец к пульсу, он с недовольством произнёс: "Я не могу помочь. Разум зверя мёртв. Пусть она ещё дышит". Но как же? Тина отказывалась верить, не могла принять. Как такое возможно? Ведьма подчинила зверя, а если без него, ведь есть шанс. Оборотню лишиться зверя это подобно смерти. Для тебя, мужчины. Да, но мы думаем иначе. Почему не предоставить ей выбор? С отчаянием прошептала Тина. Она вцепилась в руку мужчины, причиняя себе боль этим прикосновением. «Спаси её жизнь, а дальше пусть сама решает, хочет она этого или нет. Если я вмешаюсь, то уничтожу крошечный шанс разбудить зверя. Она умрёт, и зверь не подчиняется больше ей. Ты сам сказал, что саяны уничтожают разум. После остаётся преданность и зависимость. Так зачем ей преданность внутри себя? И не важно, что это зверь». Взгляд мужчины был прикован к лицу своей пары. Тина предложила единственный возможный вариант: если не он, то девушка умрёт, она не очнётся. Хорошо. Мужчина вдавил ладонь в грудь девушки и призвал силу альфы. Мощная волна вырвалась в хрупкое, бездыханное тело. Она уничтожала зверя девушки, чтобы та смогла жить. Получила шанс выжить. Ощущая давление чёрной триады, обняла себя за плечи, стараясь унять вдруг появившуюся дрожь. Тепло. Она ощутила искрящееся тепло, усиливающееся, согревающее. Холод уходил. В глазах стали мелькать внезапные картинки, яркие, чёткие воспоминания. Тина видела себя и Артура в тёмном лесу, девушку-призрака на берегу со слезами на глазах. Довольное лицо мужчины, приближающееся к ней. Магоров целовал её, а она отвечала. Тепло перешло в жар, стало нечем дышать, и Тина опустилась коленями на землю, ладонями придерживая дрожащее тело. Сила зверя, его агрессивная мощь разрушала что-то внутри, причиняя адскую боль. Будто изнутри жгли органы. Сдерживаясь от крика, Тина закрыла глаза и уткнулась лбом в землю. Она заставляла себя молчать, боясь потревожить Альфу. Рывок и её тряхнуло, приподнимая с земли. Девушка подняла глаза и встретилась с обеспокоенным взглядом своего мужчины. Артур прижал к себе, лихорадочно проверяя тело. «Что с тобой? У тебя кровь идёт?» Я... Тина пребывала в растерянности. Она не понимала, что с ней происходит. Но те воспоминания наводили на мысль. Только собралась сказать, как почувствовала взгляд. Жадный, требовательный, зовущий. Гард-Доран. Он наблюдал за ними со стороны леса. Облизнув потрескавшиеся губы, слизывая капли крови, Тина спросила. «Как она?» «Жить будет, если это, конечно, можно назвать жизнью». В ответ девушка устало кивнула и приняла помощь мужчины. Я тебя отведу до машины. Нет, возьми её, а я следом. Я смогу. Тина Магаров застыл на месте, сложив руки на груди. Нам нужно домой. Даера в опасности. Других убеждений не понадобилось. Магоровке в нолый подхватив девушку на руки, направился к мошне. Тина поспешно следовала за ним, удивляясь, когда успела приехать группа следаров. В любом случае это неважно. Главное успеть раньше ведьмы.